Подруга, ты смотришь материалы и выписываешь то, что тебе надо. Молодая порсль тебе помогает. Через полтора часа подъем и возвращение на место происшествия. Там участковый и местный опер с девяти часов должны по квартирный обход начать. Мы подключимся. А молодая порсль спать не хочет? Настя вопросительно посмотрела на Максима. «Не, тетя Настя, я нормально, в форме». Коротков улегся и моментально уснул. Настя включила компьютер, вывела на экран огромную таблицу, которую когда-то разработала сама для себя, и в полголоса, чтобы не разбудить Юру, объяснила Максиму, какие именно сведения и в какой последовательности ей нужны. «Все понял? Все, тетя Настя?» Тогда диктуй, только потихоньку, а то твой шеф проснется. Ладно. Тетя Настя, у вас в комнате курить можно или только на кухне? Можно, в комнате. Погоди-ка, а ты что, куришь? Ну, в общем, да. И давно? Давно, еще с первого курса. А отец знает? Вы что? Максим от возмущения даже забыл об осторожности и повысил голос. Потом спохватился и уже шепотом добавил «Узнает, убьет». «Неужели боишься?» — усмехнулась Настя. «Ты же старший лейтенант, старший опер. Он убийство раскрываешь. Правильно Юрка сказал, людей на каторгу отправляешь. Судьбы их решаешь. А про то, что куришь, сказать боишься?» «Тетя Настя, отцу моя взрослость по барабану. Я для него всегда пацаном буду. Сам догадался? Нет, отец сказал. А я запомнил. Вы же его знаете, он не пьет, не курит, занимается спортом и ведет исключительно здоровый образ жизни и требует, чтобы я был таким же. Он вообще какой-то непреклонный стал с годами. Слово ему не скажу. Лучше бы он на вас тогда женился. Может, добрее бы был. На этот раз пришел черед Насти возмущаться. «Чего? Что ты сказал? Ну, а что такого, тетя Настя? Он же за вами ухаживал, я помню». «Ничего он не ухаживал. Что ты выдумываешь? И вообще, мы с ним познакомились за три месяца до моей свадьбы. У меня уже был жених, понимаешь? И ни о каких ухаживаниях речи быть не могло».